90%-ный спирт 1,3 четвертых пинты. При составлении смесей необходимо использовать только самый лучший спирт и не забывать о тщательном фильтровании. Свойства одеколона при хранении только улучшаются. В фирме Жана Мари Фарина его держат в бочках разных размеров, изготовленных из кедрового дерева. Ещё в 18 веке Жан-Мари Фарина начал продавать в Кёльне так называемую восхитительную воду, формулу которой получил от своего дяди. Вскоре слава ароматной воды, вошедшей в историю под названием Адиколона, дошла до Парижа и распространилась далеко за пределами Франции. Тедер не только хорошо сохраняет аромат Адиколона, но и не сообщает ему собственный запах. Лавандовую воду Также можно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно взять одну унцию эфирного масла лаванды. Одна жидкая унция равна 8 драхмам, 480 граммам или 31,1 г. Одну каплю мускуса и полторы пинты винного спирта. Полученную смесь поместить в сосуд ёмкостью в 1 кварту, долго и тщательно взбалтывать, настаивать в течение нескольких дней, после чего снова хорошенько взболтать и разлить по маленьким бутылочкам, которые должны плотно закрываться. Или возьмите 1 унцию очищенного экстракта лаванды и 1 целую 3/4 пинты высококачественного бренди. Перед использованием разведите чайную ложечку смеси в стакане воды. Воспользуйтесь этим же рецептом и для приготовления розмариновой воды, заменив эфирное масло лаванды унции эфирного масла розмарина. Раз уж зашла речь о розмарине, скажу несколько слов о приписываемых ему полезных качествах. Считается, что женщина, ежедневно пользующаяся розмариновыми духами или туалетной водой, навсегда останется молодой. Не поручить за истинность этого утверждения. Вместе с тем, розмарин, принадлежащий к семейству губацветных, безусловно обладает тонизирующими и стимулирующими свойствами. Гвоздика известна своими антисептическими свойствами, что делает её незаменимой туалетной принадлежностью. Из её цветков можно приготовить изысканную туалетную воду с восхитительным ароматом. Для этого вам понадобится 8 унций лепестков гвоздики и 1 пинта 90%-ного спирта. Лепестки поместите в спирт на 10 дней. Затем профильтруйте через бумагу и добавьте 4 унции настойки бензоя. Чтобы приготовить мятный спирт, возьмите 2 1/2 драхмы очищенного экстракта мяты и 3 унции очищенного 90%-ного спирта. Перед употреблением 8-10 капель смеси разбавить в стакане воды. Нота бене. Ни в коем случае не используйте пшеничный бренди и денатурированный спирт. Туалетные уксусы. Никогда не покупайте туалетный уксус. Готовьте его самостоятельно. Под названием уксуса продается уксусная кислота, которая очень вредна пищу. для кожи, она её сушит, разъедает и приводит к образованию морщин. Возьмите 3 унции одеколона, 5 драхм настойки бензоя, 1 целую 3/4 пинты настоящего чистого орлянского уксуса. Орлянским этот уксус называется в честь французского города Орлиан, где он был впервые изготовлен более 500 лет назад по особому методу. Ирландский метод считается самым сложным и требует много времени. Влейте в большую бутыль сначала дистиллон и настойку, после чего добавьте уксус. Оставьте смесь на 2 недели, взбалтывайте её каждое утро. Затем профильтруйте через бумагу. Специальные фильтры можно купить в любой аптеке. Уксус, приготовленный в домашних условиях, гораздо безопаснее покупных. Но даже их необходимо использовать с большой осторожностью. Достаточно развести в изрядном количестве воды всего несколько капель, чтобы добиться освежающего эффекта. Остерегайтесь использовать белый уксус в любых ваших смесях. Белый уксус готовится из белого вина. Вот рецепт медицинского уксуса, который является прекрасным средством от угревой сыпи и прыщей. Мятная вода 6 1/2 драхм. Мятный спирт 6 драхм. Спирт шалфея 6 драхм. Спирт розмарина 6 драхм. Спирт лаванды 6 драхм. Ирландский уксус 3 1/2 пинты. Приготовить лавандовый уксус совсем несложно. Возьмите 6 драхм розовой воды, 1 1/2 унции лавандового спирта и 2,1/4 унции орляндского уксуса. Приготовление ароматического уксуса не потребует серьёзных денежных затрат, и если вы самостоятельно соберёте необходимые для этого травы, вам понадобится 10 драхм высушенной травы полыни, 10 драхм розмарина, 10 драхм шалфея, 10 драхм мяты, 10 драхм садовой руты. 75 минимов корицы, 75 минимов пряной гвоздики, 75 минимов фисташек. Поместите собранную таким образом смесь в кварту спирта на пару недель. Затем добавьте туда две кварты белого винного уксуса и профильтруйте через бумагу С наступлением сезона цветов вы сможете приготовить самые изысканные цветочные уксусы, причём потратиться придётся только на уксус. Вам понадобится 1,3/4 пинты настоящего орлянского уксуса, 1,5 унции прованских роз, 1,5 унции розовых лепестков, 5 драхм цветков жасмина. 3/4 унции цветков мятлика лугового. 3/4 унции цветков донника. 5 драхм листьев вербены лимонной. Если вместо свежих вы используете сухие цветы, вам понадобится полторы кварты уксуса. Полученную смесь настаивать в течение месяца, затем профильтровать. Для розового уксуса понадобится 3 унции высушенных лепестков красных роз и 1,3/4 пинты орляндского уксуса. Для настаивания достаточно 8 дней. По истечении которых бутылку с широким горлышком, куда были помещены лепестки и уксус, необходимо хорошенько взболтать, а лепестки слив, уксус выжечь. Полученный настой оставить на пару дней, затем профильтровать. Все цветочные уксусы готовятся из 3 унций высушенных лепестков или цветочных верхушек и 1 кварты уксуса. Самый душистый из них уксус из рязды. Очищающее молочко. Для приготовления молочка возьмите 1,5 унции измельчённого бензоя Три четверти пинты 90% спирта и три четверти пинты настоящего орлеанского уксуса. Поместите все в бутылку и взбалтывайте каждое утро. По истечении двух недель профильтруйте смесь через бумагу. Нота Бене. Сначала необходимо поместить измельченный бензой в бутылку. в небольшое количество заранее приготовленной смеси спирта и уксуса, чтобы получить светлую жидкость. После этого, помешивая, вылить туда остатки спирта и уксуса. Затем все перелить в бутылку. Перевод Алябьевой. Конец книги. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала книгу. Ирина Ересанова